Будущее страх и бесстрашие. Можно, если не совсем не замечать, то минимизировать влияние прошлого на настоящее. Человек ведь может расстаться со своим опытом, совершать поступки, против которых опыт протестует. Это трудно, но возможно. И в наших силах не ностальгировать по прошлым годам. Это тоже нелегко, но реально. Однако Если человек вовсе не думает о будущем, это означает лишь одно: внутренне он смирился с мыслью, что его жизнь закончилась. Впрочем, как мне кажется, не размышлять о грядущем невозможно даже на смертном одре. И в этот час, думаю, человек не может не готовиться к тому, что его ожидает по ту сторону границы жизни. Почему же у нас не получается жить только настоящим? И мы, вопреки советам мудрецов, всё время заглядываем в будущее. Почему, даже если мы с почтением относимся к библейской истине: будет день, будет и пища, нам не удаётся по ней жить. Будущее это горизонт, возможность расширить рамки реальности, направление движения. Нет горизонта нет будущего, нет движения. С другой стороны, будущее нам не принадлежит. И тот, кто хочет смешить Бога, строит планы. Снова и снова я повторяю принципиальнейший, как мне представляется, вывод: человек никогда не может знать, для чего он выходит из дома. Идёт на работу, его сбивает машина. Идёт в театр, встречает любовь всей своей жизни. Идёт погулять в парк, и ему в голову приходит мысль, переворачивающая всю его жизнь. идёт к приятелям на вечеринку и там знакомится с человеком, дружба с которым на долгие годы становится для него поддержкой и так далее, и так далее, и так далее. В великом романе сказано, что человек не просто смертен, а внезапно смертен. Человек внезапно всё смертен, влюблён, болен и прочее. Как же быть? С одной стороны, без будущего нет движения. С другой, неведомая дорога неминуемо порождает страх. Как же от него избавиться? Как выстроить свое настоящее, чтобы у него был горизонт, но при этом, чтобы дорога к горизонту не пугала? Ни один человек не может существовать с ощущением крушения иллюзий, совершенно справедливо заметил Ролло Мэй. Примечание Мэй. Свобода и судьба. Москва. Институт общих гуманитарных исследований, 2013 год, страница 164, конец примечания. Иллюзии это и есть фантазии о будущем. Нет фантазий нет иллюзий, и значит нет и краха. Но вовсе не мечтать о будущем, не строить планов, не замечать эту неведомую, но прекрасную дорогу. Что же делать?